Вот так и портятся зубы, — заметил Хекстел, кивнув на выбранную ею еду. — Я жертва собственных пагубных привычек, — он усмехнулся. — Это ваш самолет? — спросила Барбара, кивнув на верхний снимок в пачке. На фотографии был запечатлен желтый биплан времен Первой мировой войны, когда авиаторы носили кожаные шлемы и длинные белые шарфы. — Один из моих самолетов, — сказал Хекстел, — я использую его для фигурных полетов. «Значит, вы первоклассный летчик?» «Летать умею. Здорово. Должно быть, это потрясающе». Барвара подумала, что, наверное, это годы секретной службы сделали его таким говорливым. Она начала объяснять Хекстулу, зачем он ей понадобился. Быть может, он сумеет вспомнить, не было ли во время их совместной работы с Энди Мэйдоном какого-то дела расследования в общем любой операции, имевшей особенно важное значение. Мы прорабатываем версию убийства его дочери, связанную с предположением, что один из посаженных вами с Мейданом преступников захотел свести с ним счеты. Мейдан сам пытался определить возможного кандидата у себя в Дербишире, а я целое утро просиделась за компьютером, просматривая ваши ответы, но ни один из них ничего не дал. Хекстел вновь начал раскладывать свои фотографии. Видимо, он... следовал определенному плану, но Барбара не поняла какому, потому что на всех снимках желтел один и тот же самолет, только в разных ракурсах. На первый план выступали то фюзеляж, то распорки, то крылья, то мотор, то хвост. Расположив все снимки в желаемом порядке, Хекстелл достал из кармана пиджака лупу и принялся скрупулезно изучать их. «Из наших клиентов кто угодно мог воспалать жаждой мести. Мы имели дело с настоящими подонками». «Наркодилеры, наркоманы, сутенеры, торговцы оружием, полный цветник пороков. Любой из них не поленится проехать по стране, чтобы прикончить одного из нас. Но ни одно из конкретных имен не приходит вам на ум?» «Я выжил благодаря тому, что оставил их имена в прошлом. А вот Энди не смог выжить, забыть». Он придвинул ближе одну фотографию. Это был вид спереди, и корпус самолета выглядел укороченным — Хекстел дотошно изучил через увеличительное стекло каждый дюйм, прищурившись, точно ювелир при проверке бриллианта. Из-за этого он и уволился? Как я слышала, он рано подал в отставку. Хекстел взглянул на нее. «А кто, собственно, находится под подозрением?» Барбара поспешила успокоить его. Я лишь пыталась понять, что он за человек. «Если бы вы рассказали мне нечто такое, что могло бы помочь...» Она многозначительно замолчала и с воодушевлением занялась шоколадным пончиком. Старший суперинтендент положил лупу на стол и прикрыл ее руками. Энди ушел по медицинским показаниям. Нервная система пошла в разнос. У него был нервный срыв. «Не срыв, дамочка», — с усмешкой сказал Хекстел. «Нервная система». Стали отказывать нервные центры. Первым пропало обоняние. Потом ослаб вкус, потом перестали слушаться руки. Он справлялся с этим довольно успешно, но когда начало подводить зрение, это его доконало. Он решил завязать со службой. «Черт побери, он что, ослеп?» «Наверное, мог бы». Но как только он отошел от дел, организм пошел на поправку. Чувство зрения, все вернулось. «Так что же с ним случилось?» Оттягивая ответ, Хекстел долго и упорно изучал Барбару взглядом. Потом сложил вместе указательные средние пальцы и постучал ими по лбу. Не смог больше играть в эту игру. тайны расследования поглощают тебя целиком. Я потерял четырех жен, он потерял...